Великий дом Лауриан. Вы сами хотя бы понимаете всё то, что натворили? раздражённо выкрикнула молодая агравка, швырнув в очередной раз во многострадальный планшет в стоявших перед ней подчинённых, которые уже на голых инстинктах принялись уклоняться от достаточно тяжёлого предмета, который всё никак не мог разбиться, чтобы отправиться в утиль. Идиоты. Что это за договора вы подписали? Да и с кем? С теми, кто нам просто ничего поставлять не может? Вы понимаете, что нас теперь могут обвинить в том, что мы намеренно обманываем местных колонистов. Госпожа, но так всегда делают. Тут же попытался сменить её гнев на милость Фарин Ларук, стоявший прямо перед ней, молодой и разумный, имевший отношение к её родной расе, который ещё некоторое время назад явно пытался строить ей глазки, чтобы сама Иликаланва Уриан обратила на него внимание. Хотя по сути он просто вообще не мог представлять интереса для кого-то, так как был бесполезен для кого бы то ни было. Просто в этом королевстве Китиш какой-то советник завёлся. непонятный для меня. Этот умник знает слишком многое и постоянно стоит над ухом у молодого короля. Тот без его советов никаких решений не принимает. Честно говоря, я даже не понимаю того, откуда он вообще взялся. Странный этот парень какой-то. У него постоянно недовольное лицо, и он всегда презрительно к нам относится. Я чувствую его эмоции. Вы же знаете, что я достаточно хороший эмпат. И могу сказать сразу, он нас за что-то ненавидит. Именно нас. И я не знаю того, почему и как такое случилось. Но этот разумный относится к нам как к потенциальным врагам. Заранее. Я не могу сказать точно презрительно. Почему именно? Идиот. Ты хотя бы понимаешь, что сейчас мне говоришь? Девушка судорожно дёрнула рукой, но сейчас под рукой у неё не было очередного планшета, что, видимо, и спасло его голову, в которую она явно намеревалась запустить этот предмет. Ну что за идиоты мне достались подчинённые? Я же вам говорила, что на этой планете есть один разумный, который нам нужен. Вы должны были его найти, должны были договориться в первую очередь именно с ним, чтобы он согласился прилететь на нашу станцию. Я хотела с ним лично поговорить. И что я вижу? Ты, идиот, стоишь прямо перед этим парнем и не знаешь, что тебе надо делать. Хорошо, что протокол ближ с всеми участниками этой группы. Аналитический кластер искусственных интеллектов выдал мне стопроцентный результат. Это советник, которого ты так боишься, и есть тот самый парень Семён, только ставший старше. И всё. Вы же идиоты даже не додумались до того, что время прошло. Вы ищете какого-то мальчишку, которому по вашему мнению до сих пор 15 лет? Вообще-то ему сейчас уже должно быть лет 17. Он человек, а не ограф, а им свойственно меняться с возрастом. И это точно был именно он. Он стоял за плечом у короля Матвея. Я его сама узнала. Эти глаза забыть невозможно. Вы же идиоты стоите и пытаетесь понять, почему он к вам так относится. А давайте подумаем. Почему? Может быть, потому что вы пытаетесь ему же предложить самого себя искать? Госпожа, я не успел ему ничего предложить, тут же снова попытался оправдаться молодой граф, что заставило и Ляку снова сжать кулаки на своих тонких руках. Я просто хотел наладить с ним отношения. Я не знаю, как этот разумный оказался советником у короля. Вы нам не говорили о том, что может быть подобное стечение обстоятельств. Точно, идиот. Устало махнула рукой на него девушка, медленно вернувшись в своё кресло и откинувшись на достаточно большую спинку, прикрыла свои красивые, но сейчас метающие молнии во всех присутствующих глаза. Я Я же вам всем говорила о том, что прошлой нашей группы выяснили один факт. Этот паренёк является дальним родственником местного короля. Вам же это объясняли? Кто, как не родственник короля, может быть у него советником? Вот кто советует моей бабушке, которая является главой великого дома Лауриан. Как ни странно, это именно её родственники. Дальние или близкие это уже не суть важно. И тут то же самое могло быть. Вполне Да, он молод, но я сталкивалась с Семеном лично, и могу сразу сказать о том, что этот парень достаточно умен. Даже тогда, когда мы думали, что он простой человек, Семен проявлял достаточно много ума, в отличие от всех вас. У вас нейросети, базы знаний, а какая польза от всего этого? Вот скажите мне, пожалуйста, вы заключили договора с соседними государствами этого королевства, хотя тому же королю Матвею клялись и божились в том, что не собираетесь в других местах этого мира организовывать свое представительство. И что из этого следует? Скажите мне, изучившие базу знаний дипломатия хотя бы до уровня ранга 4, ну или 5. Из этого следует, что все наши договорённости не стоят ничего, тихо проговорил возникшей мгновении тишине, стоявший немного в стороне коренастый трол, почему-то привычно ковырявшийся острём десантного на натрилиумного ножа в своих ногтях. Это даже я знаю, без каких-либо баз дипломатии. Вы дали им обещание, которое тут же нарушили, и вполне соответственно к вашим обещаниям и договорам не стоит относиться серьёзно. Что бы вы им сейчас ни пообещали, все эти разумные будут подвергать сомнению все ваши слова и имеют на это полное право. Вы хотя бы понимаете, что они творили? А почему вы не подписали договор именно с этим королем, спокойно выслушав замечание своего охранника, девушка снова накинулась на стоявших перед ней разумных? Вот почему вы не подписали с ним такой же договор? Он же типичный. Что вам помешало? Да опять этот советник влез. Еле заметно сжался Фарин Ларук, все так же стоявший перед ней, словно понимая, что снова вызывает на себя очередную волну гнева с ее стороны. Он просто обратил внимание на тот пункт, что именно мы обязуемся поставлять им в обмен на поставки ресурсов с их стороны. По сути, там же написано, что мы ничего им не обязуемся. Можем поставлять все то, что считаем для них современным и достаточно технологичным. Он обратил на это внимание, и король Матвей отказался подписывать эту договорённость, так как им сразу стало понятно, что мы пытаемся продать их королевству какой-нибудь древний хлам. Прекрасно. Просто прекрасно. Тяжело вздохнув, коротко всплеснула руками Ильика, и не скрывая своей злости, внимательно стоявших перед ней разумных. Ну давайте. Теперь расскажите мне о том, каким образом вы собираетесь поставлять нам именно те ресурсы, которые нам нужны. И в первую очередь, пожалуйста, поясните мне тот факт, как вы собираетесь поставлять нам именно те самые лекарственные травы и тот самый корень женьшени, который нам нужен для изготовления регенерона. Ведь насколько уже даже мне известно, источник поставок ресурсов подобного рода, да еще и нужной нам чистоты, находится именно в этом королевстве, с которым вы договор так и не подписали. Господи. важа. Этот вопрос, я думаю, всё же можно попробовать решить. Тут же выступил вперёд этот географ, который, видимо, уже и сам прекрасно понимал тот факт, что ему терять уже больше нечего. Можно постараться снабдить их соседи оружием, простейшим, даже второго поколения. Для них огнестрельное оружие первого и второго поколения вообще будет чем-то волшебным. Тем более, что у них в некотором роде как раз имеются весьма напряжённые отношения с соседями, с которыми у них есть общая граница. И вроде бы, как я понял, там вот этот конфликт интересов легко может дойти до полноценной войны. Можно просто договориться с тем королём и в обмен на такую поставку, после которой его войска банально захватят интересующие на земле, он лет 10 будет нам поставлять эти ресурсы, когда захватит эту территорию и получит доступ к ним. Просто великолепно. Снова медленно всплеснула руками девушка, уже в который раз тяжело вздохнула. Ну и что тут скажешь? Великолепно. А ты подумал о том, что в результате этой быстрой и победоносной войны, как ты говоришь, погибнут представители королевской семьи этого государства. Все представители. Идиот. Ведь этот самый Семен, советник короля Матвея, тоже является родственником этой семьи. Я сколько раз вам говорил, что согласно всем аналитическим выкладкам, именно этот мальчишка и является источником этих ресурсов. Если с ним что-то случится, то ни о каких поставках тут и речи не будет. Если даже их и смогут восстановить, то пройдут десятилетия. И еще в прошлый раз, до того мемтяжа, который заставил нас некоторое время ожидать, мы знали о том, что он не может быть о том, что до появления этого паренька никто и близко не знал о том, что есть возможность поставлять подобные ресурсы из этой местности, именуемой дикий лес. Повторю для идиотов. Пока его не было, а когда он появился, стало известно о такой возможности. И сейчас вы говорите мне о том, что надо развязать войну. Просто великолепно. А вы подумали о том, что после его гибели я вас тут всех сгною? Этот парень мне нужен живым. Он спас мне жизнь. А вы хотите его таким образом отблагодарить? Просто праздник какой-то. Честно говоря, я даже не знаю, что сказать на это интересное замечание. Давайте я посоветуюсь с бабушкой, и она сама с вами разберётся. Откуда только такие идиоты берутся? Да думали же. Госпожа Минуточку внимания. Неожиданно для Ильики, которая снова набирала воздуха в грудь, чтобы продолжить свои высказывания об уме помощников, встрепенутся охранник, который на несколько секунд выпал из этого странного разговора, словно пытаясь что-то проверить по нейросети. Тревожные новости. Сенсоры со спутников зафиксировали на планете аномальную сейсмическую активность. Судя по всему, произошел какой-то серьезный катаклизм. Наш аналитический кластер эскинов прогнозирует усиление сейсмической активности в несколько раз по всей планете. «Что ты вообще сейчас мне говоришь?» — удивленно повернулась к нему девушка, не скрывая своего спутника. своей в тревожности и даже какого-то испуга. Какая ещё аномальная сейсмическая активность? Мы же всё проверяли. Сенсоры показали стабильное положение тектонических плит. Ничего подобного там и быть не должно. Я это понимаю. Однако, буквально только что был зафиксирован источник сейсмической активности, который явно является аномальным. Трол снова прикрыл глаза, словно пересматривая полученную информацию. Вот, в горах, на границе одного из государств Да, это находится далеко от интересующего вас места. Но проблема в том, что сейсмическая активность нарастает всё больше. Судя по всему, это не естественный процесс. Там что-то случилось. По данным наших сенсоров, там произошло что-то напоминающее подрыв мощного заряда на основе процесса распада частиц. Откуда здесь может взяться такое оружие? Снова подскочила Илки, едва только попытавшись присесть на своё место. Ведь по сути, на этой планете ничего такого быть не может. Они вообще-то в рыцари ещё играют. У них феодализм в самом разгаре. Госпожа, вы забываете о том, что когда они прибыли сюда, у них при себе был нечто подобное. Тут же ожил один из её помощников, которых она только что отчитывала как только могла. У них же первый город-колонию уничтожили именно атомным взрывом. Вспомните об этом. Там же действительно использовали подобную бомбу. Так что сейчас вполне может быть и ещё что-нибудь этакое использовали. Но кто мог это сделать? Причем так удачно. Девушка тут же подключилась к кластеру искусственных интеллектов, которые управляли торговой станцией, и у нее перед глазами на прозрачном виртуальном экране замелькали графики и аналитические выкладки. И сейчас, буквально скрипя зубами от еле сдерживаемых эмоций, она поняла, что ее старый охранник был полностью прав. Ситуацию осложнял именно тот факт, что сейсмическая активность действительно нарастала. Кто-то додумался взорвать такой мощный заряд именно в зоне стыка тектонических плит, и это могло стать серьезной проблемой для всего этого мира. По сути, это была катастрофа, если не принять в меры и не обеспечить безопасность населения колонии, то случившаяся проблема приведет к страшным последствиям. Для всех представителей Великого дома Лауриан и империи Грагас в том числе. Ведь доказать тот факт, что все это случилось не по их вине, они просто не смогут. По той простой причине, что население этой планеты действительно до сих пор играется в рыцарей. И по сути, да и по логике, доказать тот факт, что именно они сами и стали источником такой неприятности для планеты, просто не получится. Тем более, что из-за этого катаклизма на планете явно может измениться и климат, и вся экосистема. Как результат, сами аграфы могут потерять все возможности использовать ресурсы, которые имеют отношение к природным запасам. Да, в астероидном поясе уже обнаружили залежи того же Лерсия, и уже только из-за него можно было бы объяснить причину строительства здесь военной базы и боевой станции. Но ведь великий дом Лауриан рассчитывал на большее. А теперь что, и леки делать? По сути, сейчас нельзя было даже понять, что именно стало источником для подобных неприятностей. По какой такой странной причине произошёл этот они своевременный взрыв. Хотя, если эти заряды имели отношение к тем запасам оружия, которые эти колонисты привезли сюда тысячу лет назад, то было и не мудрено, что они могли взорваться полностью самостоятельно. Мало ли что могло случиться за это время. Может быть, были нарушены какие-нибудь протоколы хранения такого оружия. Уже только поэтому можно понять, что опасность в этой ситуации может быть просто невероятно огромной. Таких факторов было слишком много, чтобы их можно было сразу же просчитать. Поэтому девушка дала задачу аналитическому кластеру и скинов, чтобы тот занялся этой проблемой. Может быть, тот сможет рассчитать возможности в конечному вмешательству для сохранения определённого участка территории планеты без изменений. Это может иметь определённое значение. Конечно, было в чём-то хорошо, что взрыв произошёл где-то в подземелиях, скорее всего, в каких-то карстовых пещерах. Возможно, там всё было завалено, иначе бы столб радиактивных частиц вышел бы на поверхность, и тогда облако радиоактивной пыли могло заразить достаточно большую территорию. Однако всё то, что уже случилось, тоже ничего хорошего не обещало. Тем более, что после этого взрыва началось глобальное движение тектонических плит. Землетрясения не прекращались. Хуже всего было то, что по аналитике полу Это так, что благодаря этим землетрясениям, которые могут начаться и под водой, начнутся большие приливные волны, и тогда будут просто невероятные проблемы. Про что забывать никому не стоило бы. Большой объём воды мог превратить эту планету в единый океан, банально отправив все материки под воду. Всё будет зависеть от того, насколько далеко пойдут эти волны. Однако даже по предварительным расчётам можно было понять, что поверхность этой планеты изменится. Скорее всего, не пострадают различные возвышенности, и то не факт, так как горы чаще всего образовывались именно в местах стыков тектонических плит, и это говорило как раз-таки о том, что там тоже будут проблемы. Хуже всего было то, что девушка так и не добилась того, чего она так хотела. Контакты с тем же Семёном ей так и не удалось восстановить. Этот странный парень словно намеренно игнорировал все её попытки. Более того, сама Илика начала подозревать, что его презрительное отношение к представителям Великого дома Лауриан явно появилось не просто так. Скорее всего, это именно её помощники изрядно постарались. Девушка никак не могла забыть о том, что предыдущий помощник, тот самый пропавший юн Зараб, тоже ради этого от души постарался. Настолько сильно, что Семёна, какого-то проклятого зверя, старательно гоняли по всем ближайшим лесам. По крайней мере, ему пришлось прятаться от преследователей, как к какому-то хищнику. Может, это было и не так. Сейчас всё это уже не суть важно. Важно было то, кто приложил к этому руку. Поэтому девушка понимает, что его предвзятое к ним отношение было вполне объяснимо. Хотя, ей хотелось бы этого избежать. Тем более, что именно сейчас ситуация осложнилась этим странным катаклизмом, который явно нес все признаки угрозы всем местным жителям, а также и планам Великого дома Лауриан. Ведь добыча биологических ресурсов и компонентов для создания регенерона открыто касалась именно природы этого континента, который сейчас в любой момент мог исчезнуть в глубинах океана. Поэтому нужно было сейчас срочно просчитать возможное развитие событий, чтобы постараться определить потенциальные последствия и найти возможность их. как-то компенсировать, если вообще такое будет возможным. Хотя, сама девушка уже инстинктивно подозревала, что все это только начало сложностей, которые ей придется решать в ближайшее время. Спустя буквально несколько минут она получила еще несколько сообщений, и в этот раз на связь с ней постарались выйти представители военных сил империи, которых обеспокоила происходящая на планете ситуация. Ведь они сами прекрасно понимали, что подобной случайностью в принципе быть не может. Такое происходит только в двух случаях. В обоих этих случаях это участие кого-то со стороны, либо местных жителей, либо тех, кто прибыл в эту звездную одну систему со стороны. Местные жители по своему развитию были куда ниже, чем могло бы потребоваться для использования подобного оружия. Соответственно, в первую очередь, тут могут обвинить представителей Великого дома. Но проблема была в том, что они не предоставляли ничего подобного. К тому же, в империи уже десятки тысяч лет не использовали подобного оружия. Как результат, можно было понять, что это в принципе было невозможно. Сначала сохранить, а теперь и доставить такое оружие на планету. Нет, это должен был быть кто-то ещё. А тот пират случайно не мог ничего этого доставить на планету, задумчиво проговорила молодая гравка вспомнив про пиратский корвет, который пытался провести разведку на этой территории. Если это так, то, может быть, этот взрыв является именно последствиями его действий, или Каллан Лауриан тут же передала нужную информацию аналитикам. Они должны будут составить соответствующие данные, чтобы она имела возможность ответить в случае соответствующих запросов со стороны тех, кто мог заинтересоваться подобным положением дел, так как понимала, что сейчас у нее просто нет нужного времени, чтобы расследовать истинное положение дел. Сейчас ей нужно найти виновного, и виновным станет тот самый пират, который, рискуя своим кораблем, вошел в атмосферу обитаемой планеты. Во Возможно, это было последствием подрыва уцелевшего реактора с его корвета. Всё может быть. Подобное устройство могут достаточно серьёзно навредить, особенно если это происходит в замкнутом пространстве. Конечно, кто-нибудь тут же может спросить о том, кому было нужно тащить этот реактор в какое-нибудь своеобразное подземелье или лабиринт подземных пещер. Но если бы взрыв произошёл на поверхности, то не было бы таких последствий. А значит, он произошёл где-то глубоко под землёй. Это понятно. Ну, вполне может быть и такое, что это была миссия пиратского капитана устроить подобную диверсию на планете, чтобы отвлечь их от того, что готовят при висе той же Агарской империи. Тоже важный момент во всей этой ситуации. Снова тяжело вздохнув, девушка медленно покачала головой. Сейчас ей придётся на время забыть о своих интересах на этой планете. Да, если им удастся попытаться произвести эвакуацию, например, жителей тех самых территорий, где должен находиться Семён, то она в первую очередь потребует, чтобы в первую очередь на станцию доставили именно его. Она сама прекрасно понимает, что в первую очередь на эти корабли будут пытаться втиснуться местные руководители, вроде королей, каких-то дворян, прекрасно, но для начала они должны будут привести Семёна, и только тогда у них тоже будет шанс спастись. Именно так и никак иначе. Потому что сама Иリカ прекрасно понимала, что в данной ситуации глупо рассчитывать на то, что эти разумные одумаются и потом как-нибудь ей помогут. Возможно, кто-то тут же скажет я о том, что это будет жестоко по отношению к тем, кто может в любой момент погибнуть. Это тоже можно понять. Но разве они сами не поступают жестоко, бросая большую часть местных жителей на растерзание взбесившимся стихиям? Ведь они не будут думать о обычных простых людях, которые всю свою жизнь работали на этих индивидуумов. Они в первую очередь будут думать только о себе. Так что обвинять её в том, что сама Иリカ жестоко поступает по отношению к ним, с их стороны будет просто Это глупое. Тем более, что она будет полностью в своём праве. Ведь спасение этих людей будет опять же вмешательством в их жизнь, а это запрещено законами содружества. Но это всё она решать будет позже. Сейчас ей нужно как можно быстрее постараться просчитать развитие событий на планете, а также все возможные последствия, которые возможно придётся пытаться как-то компенсировать. Можно попытаться нанести удары по дырвам реакторной схемы, чтобы постараться сместить направление движения каких-либо волны. Вот, например, если волна идёт к Киане, то можно сделать несколько волн поменьше по пути следования и идущие навстречу ей. Тогда это самое большая волна будет нарушена. Как результат, она либо изменит направление движения, либо разобьется на несколько волн поменьше, благодаря чему можно будет исправить положение, изменив ситуацию. Именно поэтому сейчас все спутники собирали нужную информацию, которая могла помочь удержать ситуацию под контролем. Тем более, что после подобного вмешательства все представители правительств на этой планете будут вынуждены идти им навстречу, так как именно графы им помогут спасти ситуацию и население от уничтожения. Хотя кто-то же все равно погибнет. В этом ей не приходилось сомневаться именно по той простой причине, что часть волн всё равно достигнет нужного места, и удар будет унесён по континенту. А он здесь один. Прибрежная зона и, например, выступающий полуостров, скорее всего, очень сильно пострадают. Но тут вариантов нет. До того самого момента, как они решат вмешаться, представителям империи Грагос нужно убедиться в том, что их помощь действительно нужна, иначе никакого смысла в подобном вмешательстве просто нет. Уже только по этому можно понять необходимость подобного ожидания. Хотя она даже сейчас понимала, что в данном случае подобное промедление может привести к катастрофическим результатам. Тем более, что последнее известие, которое она получила с планеты, и изображения с нейросетей этих разумных, на которых она вдруг узнала для себя Семёна, заставили девушку очень сильно напрячься. Ей вообще-то и так его внешность казалась слишком уж своеобразной, так как этот парень выглядел как какой-то дикий хищник ещё там, в диком лесу, когда она не знала о его родословной линии. Сейчас же, глядя на этого паренька с какой-то издевательской насмешкой, смотревшего настоявшего перед ним а графа, который был вынужден бояться. буквально извиваться под этим холодным и циничным взглядом был больше похож на матерого хищника. По её воспоминаниям, раньше он был немного ниже ростом и фигура была не настолько крепкая. Сейчас же она видела фактически готовый к бою клинок, острый и смертоносный. К тому же, этот молодой разумный явно не собирался отступать. Ведь он открыто вёл себя так, что можно было понять только один факт. Он действительно презирает стоявших перед ним аграфов, и это было очень подозрительно. Его глаза она действительно не могла забыть. Взгляд этого мальчишки был пронизывающий и жёсткий. Сейчас она видела перед собой бойца, который был словно являлся гораздо более старшим, чем на самом деле. Словно он был уже умудрён опытом от прожитой жизни. Неужели на него так сильно повлияла та самая охота, которую за ним устроили по ихнему ушению представители местной религиозной организации? Более того, взгляд этого парня был сильным, а это было само по себе весьма странным. Евушка интуитивно чувствовала своеобразную опасность и угрозу исходящую от него. Неужели он действительно, как она и подозревала, был одарённым? Если это так, то у неё есть прямая возможность усилить геном своей семьи чем-нибудь оригинальным. Правда, сейчас для этого действительно нужно очень сильно постараться, постараться вынудить этого мальчишку принять всё, что случилось с ним, и вполне себе спокойно покориться судьбе. Хотя, что-то ей подсказывало, что он не из тех, кто легко сдается и ищет удобной жизни. Вот взять хотя бы этого молодого аграфа, Фарина Ларуга, который старательно пытался строить ей все последнее время глазки, хотя понимал, что вряд ли сможет ее хоть чем-то заинтересовать, так как, по сути, ему просто нечем было это делать. Именно этот разумный был готов на все ради удобной и обеспеченной жизни. Он был готов продать кого угодно, и был готов сделать все, что угодно, лишь бы ему дали то, чего он хочет получить. И это, с его стороны, была серьезная ошибка. Ведь по отношению к этому парню, данный индивидуум очень сильно проявлялся, играл именно проигрывал, так как этот молодой паренёк уже только своей привычкой самостоятельно решать различные проблемы заранее привлекал к себе внимание молодой ографки всё сильнее и сильнее. Не говоря уже о том, что им заинтересовалась не только она, а значит, заранее можно было понять, что скорее всего, этим разумным могут заинтересоваться и другие представительницы её собственного народа. Но ей бы этого не хотелось, потому что она понимала, что такое желание жить с его стороны, а также и привычка сопротивляться наверняка станут интересным многим, ведь он действительно был похож на хищника, который не поддаётся на различные воспитательные процессы, а среди при представительниц элиты народа Аграфов, часто встречались и такие дамочки, которые любили ломать игрушки. Но они-то не понимали, что ей нужна была не игрушка. Ей нужен был разумный, который станет полноценным партнером, а по-другому с ним не получится. Этот разумный никогда не пойдет на что-то другое, либо на равные условия, либо ничего другого в принципе не будет. Других вариантов тут просто нет, так что этот факт приходилось учитывать заранее. Сейчас же ей было необходимо заняться анализом ситуации, ведь от этого напрямую зависело ее собственное будущее. И тут ничего не скажешь другого, ведь как раз был тот сам мой шанс, который представители народа Аграв смогли использовать, чтобы закрепиться здесь и вынудить этих людей признать их величие. Именно поэтому она тут же связалась с адмиралом Харамгнуром. Стараясь подобрать правильные слова, она специально дала ему чёткий намёк на то, что возможно, для спасения колонии им придётся нанести орбитальный удар по планете. Глупо звучит, правда? Чтобы спасти местное население, им будет необходимо провести орбитальную бомбардировку. А для этого ей нужно было полностью собрать всю возможную аналитическую информацию, так как девушка прекрасно понимала, что адмирал будет всё тщательно перепроверять. И Если его данные сойдут с ее выводами, то тогда согласие будет получено, и тогда военные им помогут. А ведь самые мощные пушки в этой звездной системе находятся именно в ведении военных, и это тоже имеет свое значение. Прошу прощения, глава. Тут вас вызывают по гиперсвязи. Вежливо постучав в дверь, в кабинет главы Великого дома Лауриан заглянула её верная секретарь, которая всю свою жизнь веры и правды служила их дому. Это представитель корпорации Юрнави, региональный представитель. Вызов межзвёздный. Судя по всему, этот сигнал вызова поступает прямо из их центрального офиса, поэтому у него повышенная срочность. Что мне им ответить? Удивлённая её словами пожелая агравка медленно повернулась к ней к окна, за которым сейчас можно было спокойно наблюдать плавно шевелящиеся под воздействием ветра ветви деревьев. что её всегда успокаивало. Честно говоря, Лилия Лан Лауриан просто не ожидала такого сообщения. И вообще, она просто не ждала никакого вызова по гиперсвязи, и тем более от юристов. Эта юридическая корпорация во всём содружестве была знаменита тем, что для них закон был превыше всего, и по сути, они никогда не отступали от своих принципов. Если им было нужно, то они кого угодно могли на тот свет отправить. Одними только исками могут затаскать до такой степени, что тот, кого они считают виновным, сам проклянёт время, когда решился поступить подобным образом. Имеется в виду его попытка нарушить закон о содружестве. Надо сказать, что представители юридической братии всегда брали за свои услуги большие деньги. Но если они это сделали, то в данной ситуации тот, кто стал их противником, может сразу пытаться договариваться, чтобы дело не доходило до судебных заседаний. Иначе можно потерять куда больше, и не только денег. Так хотя бы есть возможность уговорить их взять деньги и как-то замять дело. Всё будет зависеть от того, какое именно преступление было совершено и о каких суммах денег может идти речь в очередном судилище. Учитывая тот факт, что с ними не было никаких взаимоотношений у великого дома Лауриан, особенно в последнее время. Глава тут же заподозрила какой-то подвох в этом звонке. Тем более, что в последнее время у нее и так проблем хватало, так как все последние сообщения из той самой звездной системы Фронтира, где сейчас строилась торговая станция, на которую у их семьи были очень большие планы, были весьма неприятными. Местные жители, которые каким-то образом умудрились сохранить ядерное оружие, по какой-то глупости решили его использовать, и даже подорвали там несколько боеголовок, сделав эту глупость в весьма интересном месте. Хуже всего было то, что теперь из-за этого на той планете начались проблемы. Повышенная сейсмическая активность не обещала им чего хорошего. И уже только поэтому стоило заранее понимать, что в любой момент они могут просто потерять достаточно удобную планету, которую можно было бы постепенно ввести в состав колонии империи. По сути, это было очень опасно. Настолько опасно, что не стоило этот факт упускать из поля зрения. А тут еще и эти юристы, раздраженно вдохнув, пожилая аграфка приказала своему верному секретарю подключить ее к системе. Все-таки ей придется пообщаться с этими разумными. Тем более, если на связь выходит кто-то из центрального офиса этой организации. А значит, они сами прекрасно знают о том, с кем именно сейчас будут беседовать. Соответственно, можно понять еще и тот факт, что такая беседа может иметь определенное значение, если, например, ситуация зайдет за определенные пределы. Добрый день вам, Лилия Ланлоу. Лауриан, глава великого дома Лауриан. Появившийся перед женщиной на раскрывшемся огромном голографическом экране пожилой Пиир вежливо наклонил голову, всем своим видом выражая уважение своему оппоненту. «Я рад приветствовать вас. Жаль, конечно, что обстоятельства сложились далеко не те, какие были бы желательны, чтобы способствовать нашему общению. Но у меня нет выбора. Понимаете, к нам поступила заявка о сопровождении кое-каких дел. И знаете, мы бы не взялись за это дело, так как оно вообще имеет отношение к фронтиру. Но ситуация такова, что ваши империи, а в частности ваш великий дом, обвиняются в геноциде». Вы понимаете, о чём вообще идёт речь? Естественно, что услышав подобные выражения, самая пожилая агравка была просто шокирована. Какой ещё ко всем демонам галактики геноцид? Фронтир А причём тут фронтир? удивлённо переспросил она у своего оппонента, который, словно вспомнив о том, что не представился, тут же назвался Кирсом Топаром. Подождите, причём тут фронтир? И какой ещё геноцид? Мы там вообще-то колонию людей от пиратов спасаем, заброшенную колонию, которую обнаружили вот-вот, уважаемая, вежливо кивнул в ответ этот Пир и сразу же перехватил нить разговора. Дело в том, что тот, кто обратился к нам, сам является жителем той планеты в системе FU354864, которая именуется Миранда, и он открыто дал понять, что ваши представители ради Того, чтобы получить максимальную выгоду, решили устроить в планете полноценный геноцид. Всего лишь из-за того, что местные жители отказались с ними подписывать какой-то грабительский договор, в котором ваши представители требовали всё что угодно, что только им захочется, а в ответ обещали поставлять какой-то хлам. Чуть у них первого поколения, а когда те, от кого зависят поставки, отказались это делать, ваши представители нарушили все договорённости и даже более того, они устроили там глобальную катастрофу, и из-за них теперь начался кризис, а повышенная сейсмическая активность, которая может привести к уничтожению всей колонии. Да что там колонии? Экосистема этой планеты на 1000 лет будет просто выведена в состояние равновесия. Подождите, уважаемый. Но тут дело было не в моих людях. Глухо скрипнув зубами, глава Великого дома Лауриан поняла, что как бы они ни пытались скрыть тайну того, что происходит на территории фронтира, кто-то всё-таки умудрился каким-то образом передать информацию в содружество. Да ещё и настолько серьёзным и разумным, что она даже растерялась на несколько мгновений. Дело в том, что там местные жители сами были во всём виноваты. Они сохранили ядерные бомбы, которые и взорвали сами. «Вы хоть сами представляете, что сейчас говорите?» Медленно покачал головой в ответ Кир Стопар, резко сузив глаза, что заставило пожилую Аграфку тут же вздрогнуть. «Вы сейчас утверждаете, что жители колонии, которая находилась в упадке без каких-либо технологических изысков и фактически на уровне феодализма, вдруг ни с того ни с сего где-то нашли ядерные бомбы и решили их взорвать таким интересным и оригинальным способом, что вызвало сдвиг тектонических плит. Вы собираетесь это же на суде Содружества рассказывать? Я, конечно, всё понимаю, но поверьте мне, уважаемая, подобный бред никто и слушать не будет». Именно из-за того, что он даже звучит дико. Вы бы хотя бы прежде чем такое заявлять, обзавелись бы доказательствами своих снов. Ведь, например, у меня есть информация, которую я могу в суде предоставить. Прямое обращение к нам, жителям этой планеты. Правда, я так и не понял того, как он вообще умудрился это всё сделать, но по крайней мере, это сообщение до нас дошло. Кроме того, давайте подумаем, а зачем им это нужно? Вы сейчас, наверное, тут же начнёте рассказывать мне о том, что на этой планете есть религиозные фанатики. Хорошо, тоже интересный вариант. Вот только я бы хотел напомнить вам о том, что религия обычно отрицает технологии. Взять хотя бы ту религию, на которую вы точно сейчас попытаетесь перевести всю ситуацию. Дело в том, что та религиозная организация как раз и настаивала на том, чтобы местные жители отреклись от технологий. И как результат, именно они сделали все возможное, чтобы у местных жителей ничего подобного не было. Тем более, что у них был опыт. Один город был уничтожен. А тут вдруг так своевременно все происходит. Знаете, есть только один вариант исправить ситуацию. Хотя бы временно. Чтобы потом попытаться решить все через переговоры. И могу вам просто дать рекомендацию. Позаботьтесь о том, чтобы тот, кто к нам обратился, никак не пострадал. Это для начала. К тому же, постарайтесь минимизировать проблемы на этой планете от вашего вмешательства. Нарушение законов Содружества не пойдет на пользу и Империи Граг, кос которую вы представляете. Не вашему великому дому. Надеюсь, вы меня поняли. Позаботьтесь о том, чтобы проблем было как можно меньше. Теперь это ваши личные интересы. Вы же можете постараться им помочь. Я не имею в виду полную эвакуацию, но если вдруг придётся, это всё ваша ответственность. У меня есть полная информация о том, когда был срыв переговоров, после чего произошёл этот весьма своеевременный казус. Естественно, что вы собирались выступить в качестве спасателей для этих людей. Прекрасно, только вы немножко просчитались. Если погибнет заявитель, который обратился к нам, мы уже не остановим это дело и постараемся дойти даже до суда содружества. Если вы не верите, то я могу вам передать часть информации, которую мы получили. Естественно, что в ней ничего не будет говориться про заявителя, но у нас есть данные, которые свидетельствуют о внешнем вмешательстве в ситуацию. Полюбуйтесь на неё на досуге. Надеюсь, следующий чтобы наша беседа будет более плодотворной. До свидания. И раньше, чем пожилая агравка успела что-то сказать, этот индивидуум отключился. А следом с этого же адресата пришёл пакет информации, который после тщательной проверки на различные вирусы и неположенные вложения передали главе Великого дома Лауриан. И как только она открыла эти данные, то просто схватилась за голову. Это была полная аналитическая выкладка настоящего искусственного интеллекта. Откуда? Там были все данные. Ко всему прочему была ещё и привязка по местным датам к тому времени, когда это произошло. Также имелись данные про переговоры и даже имелись образцы договоров. Это вообще переходило всевозможные границы. Как такое было вообще возможно? Ладно, если бы эта колония имела отношение к содружеству или, например, на этой колонии было полноценное представительство какого-либо государства, вроде той же империи Грагос, которая представляет сейчас сама пожелая ографка. По крайней мере, хотя бы так была бы возможность объяснить произошедший казус. И то дело заключалось в том, что такую информацию переслать никто бы просто не позволил по той простой причине, что она могла нанести вред великому дому Лауриан, который всем там и заведовал. Именно поэтому сейчас глава великого дома была просто в шоке. Получалось так, что кто-то очень старательно пере информацию на территорию Содружества. Причем сделал все настолько профессионально, что можно было бы подумать, будто там работает полноценный агент Содружества, который таким образом сыграл против них. Да, сама глава Великого дома уже догадывалась о том, что многим испортила жизнь своим желанием подмять под себя ресурсы подобного рода, которые должны были бы подставляться с той планеты. При этом заранее стоило учитывать тот факт, что по сути представителям ее семьи совершенно ни к чему было устраивать такой конфуз с планетой. Ведь они хотели получать именно биологические ресурсы и ресурсы растительного происхождения. Ведь если там будет нарушен клим, то они не хотели вот то ресурсы растительного происхождения поставлять они в принципе не смогут. Всё будет уничтожено в результате этого катаклизма. Естественно, что в этой информации ничего подобного указано не было. Был просто этот глупый договор, который обычно подписывали представители государств-содружества с такими вот колониями, после чего банально старались получить максимум результатов, выгребая буквально всё, что только можно за бесценок. Однако в этот раз ситуация развернулась далеко не так, как им хотелось бы. Более того, получилось так, что кто-то стоял за этой колонией и даже умудрился обратиться за помощью в Содружество. Но кто это мог сделать? Естественно, что она тут же отмела возможность того, что именно кто-то из местных жителей вдруг ни с того ни с сего оказался настолько знающим, что смог обратиться за помощью в Содружество. Нет, Лилия Лан-Лауриан не была настолько наивна и понимала, что здесь явно есть что-то подозрительное. Что-то такое, что вынуждает даже её подозревать проблемы. Проблемы среди окружения её внучки. Слишком уж всё красиво было устроено. Да и эти аналитические выкладки, все данные, которые там были указаны, не могли появиться случайно. Трёхмерная модель планеты, а также графики и расчёты. Это было возможно сделать только при наличии информации именно со спутников слежения, которые были расположены вокруг планеты. Как результат, сама пожилая агравка сразу поняла, что это предательство. Кто-то из представителей группы отправлен на ту самую станцию, банально решил сыграть против их великого дома. Если вся эта информация всплывёт на ближайшем совете глав Великих Домов, то тут сразу станет понятно, кто решил поиграть в эти игры. Она тут же связалась по прямой экстренной гиперсвязи со своей внучкой. Надо сказать, что девчонка была достаточно сообразительна. Она уже подготовила план того, как можно перевести вину с Великого Дома на пиратов. Там же был какой-то пиратский корвет, который на планету упал. Вот на этом она и собиралась сыграть. Но были некоторые сложности. Всего лишь в том, что, по сути, она не могла этого сделать, если всплывут данные про попытки заключить договоры и срыв переговоров. В этой ситуации она просто провалится. И попытка оправдаться будет выгляд на жалкий. Особенно с учётом того, что действительно можно понять главную глупость ситуации. Ведь если полностью просмотреть данные, которые уже были предоставлены станциями слежения, можно понять, что реактор этого корвета рухнул гораздо дальше и попал в море, вернее, в тот самый океан. Как факт можно понять, что он особого вреда нанести не мог, так как для начала его нужно было найти и выудить из дна океана. Что не говори, а у местных жителей таких возможностей не было. Они-то плавали на своих кораблях именно вдоль берегов, глубже, именно туда, куда улетел этот проклятый реактор, их корабли вообще не ходили. Тем более что там глубина была в несколько километров. Так что рассчитывать на подобную глупость было теперь просто бессмысленно. Ведь если эти адвокаты на суде услышат эту версию, то разобьют её в пух и прах и при этом потребуют доказательств. А все доказательства, какие у них только имеются, в данном случае выступают как раз-таки против интересов великого дома. И это было далеко не то, что им было бы нужно. Однако сейчас глава Великого дома в первую очередь обратила внимание на подготовленность этого сообщения. Значит, можно было понять, что в данном случае выступил кто-то весьма серьезный. Кто-то такой, у кого были все необходимые данные под рукой. Она тут же приказала внучке начать поиск предателя и выяснить то, кто это вообще мог бы сделать. Более того, она учитывала сразу тот факт, что за этим человеком должен был кто-то стоять. Сам по себе такой предатель никогда бы не появился, и это наверняка был агент каких-то других сил. Естественно, что ее внучка была просто в шоке от подобных известий, так как и сама сразу поняла, что рядом с ней есть тот, кто постоянно может предавать. Она тут же начала расследование, и буквально на следующий день уже знала, кто последний отправлял в Содружество какие-то сообщения. Как ни странно, это оказался достаточно молодой и амбициозный граф, который занял место помощника ее внучки после исчезнувшего на планете предшественника Юна Зарапа. К тому же, именно он и занимался переговорами с теми, кто выступал как сторона пострадавшая. Неужели ему чего-то не хватало? Его повысили в должности, ему дали возможность действовать на свое усмотрение. только получай выгоду для Великого Дома, но и для себя попутно. Ведь все понимали, что если все правильно развернуть, то разбогатеть на таком поприще можно просто неимоверно. Так нет же. Решил выступить против своих благодетелей. И сделал все достаточно хитро, прикрывшись интересами Великого Дома, что было вообще недопустимо. Рассказывал всем о том, что ничего и никому не отправлял. Вот только сообщение отправлено было с его собственного терминала, находящегося в его каюте. И додумался же. Ведь на сообщении тогда не будет идентификаторов его нейросети. А значит, исходя из этого, можно понять, что данный индивидуум специально с скрыл свою принадлежность к этой информационной бомбе, которая теперь могла в любой момент уничтожить великий дом Лауриан. Ну ничего, им было достаточно и того, что это было сделано через его терминал и в его жилом помещении. Кроме него туда никто доступа не имел. Да, это могла бы сделать ее внучку, у которой был абсолютный доступ ко всем помещениям на станции, только зачем ей это нужно было сделать? На такую глупость она точно никогда бы не пошла. Так что в данном случае виновный был найден, хотя сопротивлялся он до конца. Никак не мог понять, за что его обвиняют в предательстве. А когда Илика ему даже продемонстрировала видеозапись, которая явная имеет отношение к данным, полученным со спутников слежения, разбросанным вокруг планеты, не только ими, но и военными империи, он буквально замер от неожиданности. Кризис ситуации был настолько велик, что пожилая Аграфка приказала любой ценой выбить из него признание, так как она прекрасно знала, что за таким предателем точно кто-то должен быть, и она хотела знать, кто именно, так как такие враги, если уже начали действовать активно, то будут продолжать действовать, и это может плохо отразиться на всех интересах их семьи. Не говоря уже про интересы империи. Империя уже получила то, что ей было нужно. В астероидном поясе этой звездной системы были обнаружены достаточно большие залежи ценных ресурсов, что уже само по себе имело просто невероятное огромное значение. Если сейчас возникнет этот скандал, который может разрастись до судебного заседания Совета Содружества, то им это все аукнется очень больно. Ведь по сути сейчас империя собирается ограбить ту колонию. Да, эти колонисты пока еще не вышли в космическое пространство. Вот только они и не разрешали добывать на территории их звездной системы ресурсы. По сути, они сейчас действовали как обычные пираты, и весь их расчёт был на то, что они подпишут все необходимые договорённости с местными жителями, вот таким вот обычным обманом. Однако оказалось, что это не так-то легко, особенно с учётом поимки предателя, который копался среди подчинённых её внучки. Хуже всего было то, что если был один предатель, то могут быть и другие, а ведь сама Лилия Лан Лаурианс считала, что отправляет туда самых доверенных своих людей. Поэтому сейчас ей оставалось только одно судорожно искать ответы и найти способ предотвратить катастрофу. Именно исходя из всех этих соображений, она тут же нагрузила самые мощные из имеющихся в ее распоряжении аналитических кластеров, чтобы ученые проработали как можно быстрее возможности противостояния и нашли решение этой проблемы. Нельзя было допустить, чтобы погибли все жители планеты. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что она сама себе навредила, постаравшись ликвидировать того, кто мог быть заказчиком у юристов. Однако несколько оговорок, явно специально сделанных юристом, давали ей надежду на возможность избежать таких проблем. И первая такая оговорка как раз-таки имела отношение именно к тому, что тот, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то В данном случае решил сыграть против Филиппова дома Лауриан, по сути не являлся гражданином Содружества, и это был факт. То есть можно было понять, что в этой ситуации можно было бы сыграть на том, что Содружеству необязано рассматривать такие вопросы. Да, можно было бы. Если бы не вот этот казус с геноцидом. Тем более, что ранее их империя постаралась выставить эту ситуацию как своеобразную победу над силами зла и желание защитить затерянную колонию. Так что теперь им просто не получится как-то отвернуться. К тому же тут шло прямое нарушение десятка законов Содружества, и основным из них было не вмешательство во внутреннюю жизнь таких вот Да, уже было доказано, что ранее эти люди были более высокотехнологичны. Тот самый корабль-колонизатор, чей остров до сих пор болтался на орбите этой планеты, был типичным тому примером. Но это не показатель. Теперь же им оставалось только одно. Срочно найти способ любой ценой предотвратить катастрофу и не дать этому проклятому катаклизму уничтожить планету. Тем более, что от этого напрямую зависело именно то, что они так хотели получить с этой планеты. Биологические и растительные ресурсы. Те самые ресурсы, благодаря которым, возможно, им удалось бы наладить производство регенерона. А это тоже не шутки. Это огромные интересы. деньги, которые не стоит сбрасывать со счетов. И не только деньги, это просто невероятное по своей величине влияние, не только в империи, но и во всем содружестве. Так что как ни крути, но с этим делом придется разобраться. Хуже всего было то, что теперь они просто не смогут выставить эту ситуацию в свою пользу. Раньше они могли рассчитывать на то, что местные жители действительно воспримут их помощь как своеобразную попытку их спасти. И для них тогда представители Великого Дома стали бы благодетелями. А теперь что? А теперь ни о какой помощи с их стороны вообще речи не идет. Они теперь обязаны исправить то, что натворили. И надо же было так все подстроить, раздражённо прошептала пожилая аграфка, приказав своему помощнику, который занимался безопасностью, найти всё, что только возможно, про этого молодого ублюдка, предавшего её семью. Выбрав же момент, гадёныш в самый неподходящий удар нанёс, и мы вместо того, чтобы получить от них благодарность, будем вынуждены отмываться от всего этого мусора. Злость Лилии Лан Лауриан была настолько велика, что она приняла решение наказать не только самого этого ублюдка, который, как потом позже выяснилось, от химических препаратов, которыми его подчвули для выяснения правды, банально сошёл с ума и превратился в кусок мяса, пуская слюне. Она решила наказать и его родственников, которые когда-то буквально плакали и унижались, умоляя главу великого дома Лаурян взять к себе на службу этого идиота. Теперь пусть ответят за то, что он натворил. Все вместе. Да, кто-то мог бы сказать, что раньше-то они великому дому служили верой и правдой. служили раньше, а теперь всё пошло далеко не так, как можно было бы представить. Они предрели Великий дом, и доказательства все были на лицо. Кто бы там что ни говорил, но им теперь не отмыться. Решили утопить Великий дом в грязи? Ну что же. Пусть заранее готовятся к тому, что глава Великого дома сама сделает всё возможное, чтобы их утопить в той же грязи, как они намеревались сделать и в отношении их интересов. Она не собиралась такого прощать, никогда и никому. Так что, как ни крути, вся эта ситуация получалась жуткой. Им приходилось сейчас балансировать на лезвии клинка. И почему-то она понимала, что именно этот молодой граф был в том самом грузиком, который может перевесить их на одну из сторон. И пожелай огравка уже на уровне интуиции почувствовал, что эта сторона будет отнюдь не так хороша, как хотелось бы.